Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни рисы, ни ячменя. Тогда, наконец, я вспомнил промешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это произошло самым естественным путем, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к провидению. А между тем, то, что случилось со мной, было почти так же непредвиденно, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей признательности. В самом деле, не перст ли провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать зернышек уцелели — и стало быть, все равно, что упали мне с неба. Надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы, и где семена могли сразу же взойти, ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы сожжены солнцем. Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Это было в конце июня. Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чем я расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время, Посел перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были бы взойти, но об этом после. Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросли 20 или 30 стеблей риса, которые я собрал так же старательно и для этой же цели, чтобы готовить из него хлеб, или вернее еду, так как я открыл способ обходиться без печки, но это было уже потом». Возвращаюсь к моему дневнику. Все эти четыре или три с половиной месяца, когда я был занят возведением ограды, я работал, не покладая рук. 14 апреля ограда была окончена, и я решил, что буду входить и выходить через стену по приставной лестнице, чтобы снаружи не было никаких признаков жилья. 16 апреля. Кончил лестницу. Перелезаю через стену и каждый раз убираю лестницу за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости довольно простора, и проникнуть в нее нельзя иначе, как через стену. Но на другой же день, после того, как я окончил свою ограду, Весь мой труд чуть не пропал даром, Да и сам ей едва не погиб. Вот что произошло. Я чем-то был занят в ограде за палаткой У входа в пещеру, Как вдруг надо мной посыпалась земля Со свода пещеры и с вершины горы, И два передних столба, поставленных мною, Рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности, перелез через стену. Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение». Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь восьми минут было три таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившиеся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже яростно забушевало». Мне даже казалось, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове. Никогда еще мне не приходилось ни видеть такого, ни даже слышать о чем-либо подобном, и я был так ошеломлен, что все во мне словно окаменело. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как откачки. Мне казалось, что я умираю, однако грохот падающего утеса вывел меня из оцепенения вверх в ужас. Я думал только о том, что гора обрушится на мою палатку и погребет под собой все мое хозяйство, и от этой мысли я обмер второй раз. Когда после третьего толчка наступило затишье, я начал приходить в себя, однако у меня не хватило мужества перелезть через ограду, ибо я боялся быть похороненным заживо и сидел на земле в полном унынии не зная, как быть. И за все это время у меня не мелькнуло ни одной серьезной мысли о Боге, ничего, кроме обычных слов «Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и они. Между тем собрались тучи. Потемнело, как перед дождем. Задул ветер. Сначала слабо, потом все сильнее. И через полчаса Разразился страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило, И с ревом билось о берега. Деревья вырвалось корнями. Картина была ужасная. Так продолжалось часа три, Потом буря стала стихать, И еще часа через два Наступил мертвый штиль и полил дождь. Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием, но вдруг мне пришло в голову, что этот ливень и ветер должно быть последствия землетрясения. Стало быть, оно окончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль придала мне решимости, а, может быть, тому способствовала и дождь, но я перелез через ограду и уселся в палатке. Однако ливень был настолько силен, что палатку захлестывала водой, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и боялся, как бы она не обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу. Пришлось проделать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру. Просидев там некоторое время, и видя, что подземные толчки больше не повторяются, я стал успокаиваться. Для поддержания бодрости, что было мне крайне необходимо, я подошел к своему буфету и отхлебнул маленький глоток рома. Я всегда расходовал ром весьма экономно, зная, что когда выйдет весь мой запас, мне неоткуда будет его пополнить. Дождь лил всю эту ночь и почти весь следующий день и я не выходил наружу. Немного успокоившись, я начал обдумывать, что делать дальше. Я пришел к заключению, что, коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Следовало построить шалаш где-нибудь на открытом месте, а чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, огородить его стеной, как я это сделал здесь» ибо если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо. В самом деле, моя палатка стояла на опасном месте под выступом горы, которая в случае нового землетрясения легко могла обрушиться на нее. Поэтому я решил перекочевать на другое место вместе с палаткой. Два следующих дня, 19 и 20 апреля, я провел, ломая себе голову, где и как построить новое жилище. От страха, что меня может засыпать заживо, я не мог спать по ночам. Ночевать на открытом месте за оградой я тоже не решался. А вместе с тем, когда я оглядывал свое жилье и видел, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от всякой опасности из мне, я с крайней неохотой думал о переселении. Затем у меня явилась мысль, что на переселение понадобится очень много времени, и что, стало быть, все равно придется мириться с опасностью обвала, пока я не укреплю новое место так, чтобы можно было перебраться туда. Придя к такому выводу, я успокоился, но все-таки решился приняться, не теряя времени, за возведение ограды на новом месте с помощью чистокола и канатов, но в форме окружности, и как только она будет готова, перенести в нее свою палатку. До того же времени оставаться там, где я был, и готовиться к переезду. Это было 21 апреля.